Глава 87 «Тот, кто это слушает, возможно, воспользуется моим рассказом, чтобы остановить этот кошмар, даже если глубоко внутри я уверен, что это бессмысленно». Четверг, 24 ноября. Посреди кабинета Сесилии и Юнуса стоял шредер. Весь письменный стол занимали коробки с архивными документами. С белых досок стерли информацию, а служившая таймлайном изолента лежала возле Шредера, свернутая в клубок на самом верху переполненной корзины. За окном светило солнце, воздух был морозным. По прогнозу вечером придет циклон и может быть припудрит Гётеборг первым снегом, но пока небо оставалось светло-голубым. Сесилия перебирала кипу написанных от руки заметок. Больше они никому не понадобятся, поэтому она начала пропихивать их в узкое отверстие Шредера. Как ощущение? спросил юнос. Он разбирал лежавшие перед ним на столе фотографии с разных мест преступления Барсука. Как ощущение, когда стреляешь в человека? Теперь она знала. Закрывая глаза, она все еще видела перед собой апельгрена — Барсука. Рука помнила отдачу при выстреле. Как будто Сесилия только что покинула стрельбище. В большом пальце оставалась слабая вибрация. «Я точно не знаю», — ответила Сесилия. Она сделала паузу в монотонной работе. «Странно. Я так много лет занималась только этим расследованием, и в то же время хорошо, что оно наконец окончено. У меня похожие чувства». Сесилия продолжила засовывать листы в отверстие: Как Апельгрен мог так жить? Один в земле, как человекоподобный Барсук. Барсук обратил свой гнев на Сесилию, как только Анника сбежала. Глаза, защищенные стеклами запачканного противогаза, горели ненавистью. Он рычал, как животное. Топал по земле и разрывал ее длинными ножами, словно когтями, пока Анника убегала по коридору. Как будто прикрывал ее отступление. Потом он напал. Сесилия выстрелила. Пуля за пулей, пока барсук не упал на землю. «Так а что ты теперь собираешься делать?» спросил Юнос. Сесилия вздохнула и вернула себя в настоящее. «Точно не знаю». Как только разберемся тут совсем, поеду в Истерсунд, в гости к родителям. Может, уеду еще дальше на север? Может, пройду по пешей тропе Кунг Следен? Посмотрим. Бр. -р -р -р -р -р. Звучит свежо, сказал Юнос. Что ты будешь делать там, на севере, на морозе? Всегда хотела посмотреть на северное сияние. В одиночку у горах, где нет уличных фонарей, не дающих увидеть ночное небо. Она никогда не испытывала подобного, но после вынужденной самообороны нуждалась в открытом небе и одиночестве, чтобы снова обрести гармонию. В городе ей не хватало воздуха. «Никогда не думал, что ты такая путешественница», — сказал Юнос. «Ни за что не сяду мерзнуть под каким-нибудь кустом, в армии этого было предостаточно». «Ты сам спросил», — пожала плечами Сесилия. «А ты? Чем займешься? «Я, кстати, уволился». Сесилия подскочила на месте. «Что? Ты ничего такого не говорил?» Подвернулась работа, от которой я не мог отказаться. Так что я понял, что пора заняться чем-то новым. Не поверишь, но я буду консультантом. Серьезно? Никогда бы не догадалась. Для какой-нибудь страховой компании? Нет» для фирмы, занимающейся IT-криминалистикой. Знаешь, когда копаются в жестких дисках, которые пытались сжечь или что-то типа того. Так что, кто знает, может, мы увидимся в будущем. Как говорит мой новый шеф, национальный криминалистический центр не так уж редко привлекает нас к работе. «Может быть», — сказала Сесилия. Ее взгляд упал на стопку распечатанных служебных записок из дела. Она засомневалась, уничтожать ли их, поэтому убрала в архивные коробки. Пару листков туда или сюда никто ведь не распнет ее за то, что она сохранила слишком много. Они молча продолжили работать. Сесилия видела, как солнце исчезает за низкими тучами наступающего циклона. На улице зажглись фонари. На стадионе Улливи проходил какой-то матч. На трибунах сидели люди. По крайней мере, они не были призраками. «Кстати, как ты думаешь, он был прав?» — задала она вопрос отчасти сама себе. «Кто?» — спросил Юнос. Он закончил разбирать фотографии и поднял глаза от компьютера. Экран, как всегда, мерцал белым прямоугольником у него в очках перед темными глазами. «Наш клиптоман Бэнкт», — сказала Сесилия. О монстрах под землей. О тех, кто скребется по бетону? Переспросил Юносер, и рассмеялся. Он скрючил ладонь и провел ногтями по столу. Сесили улыбнулась. Вот именно. Они ведь появлялись в разных местах, например, в книге Апельгрена. Было совершенно очевидно, что Барсук это Ян Апельгрен. Его ДНК нашли везде и в его тайных комнатах, и на его одежде. При этом гидрокостюм под старым дождевиком помогал ему не оставлять никаких улик на месте преступления. В горах из костей в подвале криминалисты обнаружили генетический материал жертв Барсука вместе с сувенирами. Самые старые образцы принадлежали его жене. Сесилия сама прочитала гравировку на обручальном кольце. Ян, сердечко, Тереза. 5 ноября. Аппельгрен совершал убийство в ночь собственной свадьбы. Вскрытие показало, что он выживал за счет жертв, питался ими. Сесилии становилось нехорошо каждый раз, когда она вспоминала об этом. «Я, кстати, до сих пор удивляюсь, как она, та издательница, смогла издать книгу, когда так боялась тех монстров», сказал Юнос. «В последней работе Яна Аппельгрена Книги, которые Анника Гранлунд и издательство Эклунда превратили в бестселлер, были описаны все ключи к разгадке. Книга оказалась не только биографией, но и криком о помощи человека, которого уже нельзя спасти. «Не знаю», — сказала Сесилия, — «они ведь были в отчаянии». Анника отказывается говорить об этом. Тоннель под полом был слишком музок, чтобы спуститься по нему вниз без кислорода. Спасательная служба предполагала, что Анника задохнулась где-то под землей. Они бы никогда не нашли ее, если бы она, хромая, не вышла из леса в 300 метрах от дома, в таком глубоком шоке, что не помнила собственное имя. Я ее понимаю, сказал юнос. Но книга и сейчас после раскрытия дела продается не хуже. Сесилия покачала головой. Она никогда не поймет, что люди хотят читать. После «Я барсук» она совсем перестала читать детективы. Они становились только все более жестокими, как будто авторы соревновались между собой в том, кто придумает самые чудовищные способы умерщвления людей. Она решила отныне читать только оптимистическую литературу. «Нет», — сказал Юнос. — «монитор погас, а вентилятор в компьютере стих». «Да нет никаких монстров в земле. Вот люди — настоящие монстры. Все остальное — плод больной фантазии». Сесилия кивнула. «Вот-вот», — сказала она, чувствуя, как сводит живот, — «конечно, под землей нет никаких чудовищ».